Глава десятая Спала Василиса очень тяжело, провалившись в темноту, словно в шахту без освещения. Пробуждение было тоже тяжелым, потому что оказалось резким и внезапным. Разбудил Василису телефонный звонок, который сразу же привел ее в чувство, так как содержал очень бодрящую информацию. — Дочка, приезжай! — проговорил отец и расплакался прямо в трубку. — Папа... «Что случилось?» — мгновенно всполошилась Василиса. «Приезжай». Связь оборвалась. Она моментально отреагировала, сразу же поняв, что в таком волнении за руль садиться не может, Вася вызвала такси и рванула к отцу на дачу. На звонки он не отвечал, и дочь не знала, что ей предположить. Когда подъехали к солидной даче Николая Сергеевича, Вася заметила возле дома автомобили скорой помощи и милиции. Не хватало только пожарных. Дорогу Василисе преградил сурового вида парень, и ей пришлось здорово попотеть, убеждая его, что она вправе пройти сюда к своему отцу. Сам Николай Сергеевич расположился в кресле-качалке на веранде и выглядел очень несчастным и потерянным. Сердце дочери сжалось от жалости. Почему-то она только сейчас заметила, какой отец уже старый. Кажется, старость всегда наступает внезапно, так же, как и такие озарения. То, что Василиса узнала дальше, не поддавалось никакому объяснению. Оказывается, ее мачеха Тамара покончила жизнь самоубийством, не выдержав расставания с любовником. «Как же это произошло?» — ахнула Вася, присаживаясь в ногах у отца, боясь еще больше растревожить его горе и в то же время всем сердцем, желая облегчить его отчаяние. Она наелась таблеток. Сказала, что идет спать, и попросила, чтобы ее не беспокоили. «А я ничего не почувствовал, старый чурбан, ведь должен был предугадать...» Тома была в последнее время такая подавленная. В общем, я заснул перед телевизором, проснулся уже утром и поспешил в спальню. Там жену не обнаружил, пошел ее искать и нашел. Помочь Томе уже нельзя было. Она была совсем холодной. Что мне делать? Василиса, я же убил ее своей ревностью я отобрал у нее любовь. И вот к чему это привело. Я убийца. Василиса сразу поняла, что... К ужасающей смерти Тамары добавится серьезная проблема приведения в психологическую норму отца. И приложила все силы, чтобы вернуть отца, как говорится, на землю. Убеждала, что его вины в трагедии нет, что ничего нельзя было предусмотреть заранее, что это было решение самой Тамары. Уехала Василиса от отца уже во второй половине дня, сдав пост сестре. Оставлять его одного она бы не рискнула. Многие ее снова принесли в детективное агентство, тем более, что на ее телефоне высветилось 15 неотвеченных вызовов от Кирилл Юрича. На сей раз секретарь не попросила ее остаться отвечать за нее на телефонные звонки. Ксения только густо-густо покраснела и смущенно поздоровалась. Хорошо еще, что Кирилл Юрич не уволил девушку за беспечную отлучку с работы, подумала Вася, здороваясь в ответ. Не обратила внимание, что за столом администратора рядом с Ксюшей сидят двое молодых мужчин и с умным и очень серьезным видом не отрывают взглядов от монитора компьютера. Василиса чуть не расхохоталась в голос, настолько у них были сосредоточенные лица. А ведь исключительно по ее вине. Она даже догадывалась, кто парни такие и что сейчас здесь делали. Из своего кабинета лёгкой пружинистой походкой вышел Кирилл Юрьевич. «Здравствуй. Я уж волноваться начал. Чего не звонишь?» «Не перезваниваешь?» «Решила сама забежать на огонек», — ответила Василиса. «Смотрел, у тебя с компьютером проблемы». «Да странно как-то. Полностью вылетели все программы, все настройки. Вот вызвал элитное подразделение по ремонту». «Шучу! Ребята-хакеры обещали все поправить», — пояснил Кирилл, приглашая Васю в кабинет. «Кофе, чай». «А кто будет готовить твоя секретарша Ксения?» — уточнила Вася. Ну, «Конечно, она кто же еще? «Тогда не надо. А вдруг мышьяка мне подцепит напиток?» «Думаю, ты и сам мог бы поухаживать за дамой?» «Да я не умею его варить», — почесал затылок Кирилл. «А ты учись». Василиса расположилась на его месте, водрузив ноги на стол и испепеляя шефа детективов мрачным взглядом. «Ты не в духе», — на всякий случай уточнил Кирилл. «Я очень опечалена», — согласилась Василиса. «Бегу за кофе». Хозяин детективного агентства тотчас испарился. Василиса осмотрелась. Стена позади кресла шефа была вся увешана дипломами и сертификатами. Она с интересом узнала, что работа агентства была положительно отмечена Московской мэрией и МВД России. «За какие такие заслуги?» — хмыкнула Вася и вздохнула. Затем, понимая, что опять поступает нехорошо, выдвинула ящик его стола и быстро перелистала документы и другие бумаги, пробегая глазами. Ее настойчивость и какая-то предвзятость по отношению к Кириллу Юрьевичу возымели свое действие. В самом низу, под теми бумагами, она обнаружила фотографию синеглазого Кирилла в обнимку со своей мачехой Тамарой. Они стояли, как очень близкие друг другу люди, и улыбались на камеру. Одежда на них была зимняя, на заднем фоне красовались вороны и лошади, а обороте фотографии значилась – «Любимому мужчине, моему дорогому Кириллу от Томы, на память. Турбаза «Сокол, 2008 год».» «Ничего себе, любимому мужчине!» «Какой ужас! Я чувствовала, что-то тут не так. И вообще, не Кириллу надо бы работать в детективном агентстве, а мне. А ведь говорил мне, что не знаком с Тамарой, и нагло и честно глядя в глаза, негодовала Василиса». Когда Кирилл вошел в кабинет с кофе и сахарницей в руках, он так ее и застал с задумчивым взглядом и с фотографией в руке. Интересный кадр. Подняла она на него свои большие голубые глаза. Кирилл посмотрел на фото, вздохнул и поставил кофе перед своей гостьей. Понятно. Наверное, у тебя ко мне много вопросов? Всего один. Почему ты мне солгал? Потому что ты мне нравишься. — просто ответил Кирилл Юрьевич, выглядевший весьма расстроенным. — Интересное дело. — Очень. Представь себе, я впервые почувствовал серьезный интерес к женщине и вовсе не хотел распространяться о своих многочисленных подружках, а тут еще, как назло, ты обратилась ко мне с просьбой избавить своего отца от страданий ревности, выяснить, кто является любовником его молодой жены. Представляешь мое состояние, когда я понял, что Тамара... Супруга твоего отца а речь идет обо мне. Не представляю, плотно сжала губы Василиса. Нечего таскаться по замужним женщинам. Вот-вот. Именно такой реакции я и боялся. Я был в шоке. В кои-то веки встретил интересную женщину, а из-за моей интрижки с ее мачехой у нас может ничего не получиться. Ха! Сама себя испугала силы, и противнейшим выражением своего голоса Вася. У нас и так ничего не получится! «Я в этом не был столь уверен». Кирилл слегка улыбнулся, поэтому решил замять дело. «Не хотела, чтобы ты узнала, что жизнь твоему отцу упортил именно я. Ну и что тут такого? Тамара ничего для меня не значила. Я никогда ей не обещал серьезных отношений. Мы просто встречались, легко и непринужденно». «Заехать бы тебе по физиономии», — мечтательно произнесла Василиса, предвигая к себе чашку с кофе. «За что? Я свободный мужчина». Вот за свободу-то и заехать бы. Девочка-то влюбилась в тебя. Если честно, в последнее время я это почувствовал и делал все, чтобы не встречаться с ней. Пытался как-то охладить наши отношения, даже познакомил ее с одним своим богатым и весьма привлекательным другом. О, какой цинизм! Использовал и передал другому, снова удивилась Василиса. А потом я порвал с ней. В придорожном кафе? Там. А откуда ты знаешь? Ветром надуло, огрызнулась она. Главное, что все разрешилось. Не ругайся, я могу извиниться. Перед кем? Подула на горячий кофе Вася. Перед тобой. Не надо. А... Перед твоим отцом. Продолжил перечисление Кирилл Юрьевич. Не тревожь моего отца. Перед Тамарой. Перед ней тоже уже не извинишься. «Она умерла сегодня ночью», — сообщила Василиса. «Умерла? Ты шутишь? Тома? Но как, почему?» Она наелась таблеток, так как не вынесла разлуки с любимым. Кирилл Юрьевич, заметно побледневший и встревоженный, опустился в кресло посетителя. «Не может быть, зачем?» «К сожалению, это факт», — вздохнула Василиса. «А сейчас и мой отец на грани. Он ведь так ее любил». Кирилл опустил голову и запустил свою черную шевелюру пятерню. «Господи! Тома!» Почему-то сердце Василисы сжалось, она поняла, что перегнула палку. «Кирилл, не убивайся ты так, это было ее решение!» «Из-за меня!» «Потому что я порвал с бедной девочкой!» Глухо ответил он. «Ну, из-за того, что мы попросили тебя об этом, — поправила Вася. Чего уж теперь?» Могу поверить. Сколько ты с ней встречался, спросила Василиса, чтобы хоть как-то отличить его год или около того. И совсем без чувств? Как же так можно, ахнула она. Но кто бы говорил, три раза только замужем была, да еще устроила бойню отстреливанием своих бывших мужей. Ладно, можешь ругать меня, если тебе становится легче. Но я всегда серьезно выходила замуж, и у меня никогда не было легких и необременительных отношений. — Чего у тебя еще не было? — поднял на Василису полные горе глаза Кирилл. — Наверное, ты прав. Я чёрствая максималистка, не неспособная на глубокие чувства и самопожертвования. Приношу людям одно горе. Именно на этой ноте взаимного душевного проникновения им помешали. В кабинет Кирилл Юрьевича вошел один из мужчин, сидевших за компьютером. «Прошу прощения, даже не знаю, как и сказать», — начал заикаться он. «Что случилось, Олег?» — глухо спросил хозяин детективного агентства. «Так неудобно получилось, мы обещали, но...» «Никогда такого конфуза не случалось!» да «Что там у вас такое?» но парень продолжал нести какую-то чепуху, переминаясь ноги на ногу. «Ты же знаешь, что раньше ничего подобного не случалось, ну, чтобы мы ты не справились с самой сложной задачей?» «Олег, такого не было, я подтверждаю», — успокоил его Кирилл. «Ты же не откажешься от наших услуг?» — спросил парень. «Не откажусь». «Собственно, почему ты спрашиваешь?» «У нас ничего, Кирилл, не выходит. В компьютер словно дьявол селился». «Все ушло на такую кодировку, с которой мы ничего не можем сделать. Я впервые с таким столкнулся». «Как ничего? Да вы же крутые ребята!» — удивился шеф агентства. «Я не могу потерять эти данные. Там у меня все. Вся моя работа, вся база». «Мы все понимаем. Ну, похоже, на тебя наехал какой-то промышленный шпионаж. Кто-то круче нас. Хоть такое трудно представить». Все настолько заблокировано, что нам не подобрать ни ключ, ни пароль. Парень выглядел очень сконфуженным. Но Кирилл Юрьевич, кажется, совсем вылетел из реальности. Ему было все равно, что произошло с компьютерной системой, его потрясло известие о самоубийстве любовницы. «Оно и понятно», — подумала Василиса, почему-то ощущая укол в сердце. Чтобы я почувствовала, если бы из-за меня погиб человек? Шок! Да и только!» А с другой стороны, умирать из-за безответной любви — самое глупое дело. Ведь насильно любить точно не заставишь. Ох, как бы мне крышу не снесло отвлечение к Кириллу. Пойдут трупы. Такой роковой мужчина. Мы все вмешались в личную жизнь Тамары, и все за это ответим, вздохнула Вася. «А что мне будет, если я починю твой компьютер?» Проснулась в ней женское кокетство. «Что тебе будет?» Я бы предложил тебе все, что ты хочешь. А что ты хочешь, Василиса? Впервые за несколько последних минут разговора Кирилл Юрич посмотрел на нее осмысленно. Вася, даже мороз по коже пробежал. Отдыха хочу. Выпалила она первое, что пришло в голову и встала. Ты куда? Всполошился Кирилл Юрьевич. Пойду искать твою базу данных, ответила Вася. Это невозможно. Мы же не лыком шиты. если, конечно, вы не вызовете какого-нибудь уж совсем компьютерного гения». Компьютерщик почесал затылок. Василиса со вздохом прошла мимо мужчин, села в кресло секретаря и погрузилась в виртуальный мир. Пальцы ее летали по клавишам с такой быстротой и лёгкостью, что их движения завораживали. Вокруг Василисы собрались все сотрудники детективного агентства, по-прежнему бледные Кирилл и два компьютерщика с открытыми ртами стояли, глядя на неё, не могли проронить ни слова. «О, дает. Только и вымолвил один из парней, округляя глаза. Через полчаса работы все системы в компьютере были восстановлены. «Ну, чего вы так на меня смотрите?» Обвела потрясенных мужчин взглядом Василиса. «Чтобы открыть системы, надо было их раскодировать. А чтобы ввести коды, надо было их знать». «Я их знала, потому что сама и ввела». «Да, Кирилл, у меня были причины подозревать тебя в нечестности». Ты сказал мне, что не знаком с Томой, а я видела вас вместе. А, ну, при чем тут мой компьютер, не понял Кирилл Юрич. А на чем я должна была выместить свою агрессию? Ты хотел, чтобы на тебе подняла тонкую бровь Вася? Нет, только не на мне, — что-то вспомнил Кирилл. Вот я и залезла в твой комп. Сама не знала, что искала. Компромат какой-нибудь. Нашла? Нет. А потом сама не знаю, зачем заплакировала тут все... Возможно, в ожидании вот этого самого звездного часа. «Браво! Он наступил!» — откликнулся Кирилл Юрьевич. Парни-компьютерщики с восторгом смотрели на Василису. «Так это вы все сделали?» — заговорил один из них. «Ну, вы даете! Впервые вижу женщину с таким уровнем знания компьютера!» «Спасибо! Я и на курсе была единственной представительницей слабого пола!» «Кто ты?» спросил друг Кирилл. В смысле? Я Василиса? Да я не о том. Я ничего о тебе не знаю. Только сейчас дошло до Кирилла Юрьевича. — Ну, об этом я бы на твоем месте не распространялась. Улыбнулась Василиса. Почему? Ты дискредитируешь себя как директор детективного агентства, раз ничего не знаешь и ничего не понимаешь, заявила Вася. Ты же не моя клиентка и я не наводила тебе никаких справок. — А вот ты за моей спиной развернула кипучую деятельность. — А я ведь могу вернуть компьютер в прежнее глубоко спящее состояние, — предупредила Василиса. — Молчу, — поднял руки Кирилл. — уже. Ладно, на сегодня разборок хватит. Наконец-то я выяснила все, что хотела. Поеду помогать отцу, — сказала Василиса. — Скажи, а я могу, ну, как-то поучаствовать, — остановил ее Кирилл. — Оплатить, скажем, похороны... прийти попрощаться с Тамарой. «Издеваешься? Близко, не приближайся к моей семье!» — Твердо произнесла Вася и покинула контору, громко стуча каблуками. Теперь она знала все, но особой радости это знание ей не принесло. «Ради такого мужчины, может, и стоит погибнуть? Хотя, стоп, о чём это я? Так, чёрт знает, до чего договоришься!» — вовремя остановила Василиса себя.